Глава 5 К замку де Варен до заката добраться не успели. Ирграм помнил остаток вечера, и то, как шел он за жрецом, пытаясь не отстать, тяжело переставляя ноги, ибо сила вновь ушла, а он ощутил себя более человеком, чем когда бы то ни было. И ночью шли, и спешили. И в какой-то момент Ирграм просто потерялся в черноте леса, но продолжил идти. А потом очнулся, осознав, что лежит на влажных мхах. Одежда промокла, пахла пряной лесной подстилкой и еще слабо цветами. Над ними клубился туман, и в этом тумане слышались голоса. Много голосов. Вот смех. И смеются над Ирграммом. Он точно знает над его беспомощностью, над его глупостью, над наивностью. Потом смех сорвался, превращаясь в плач, такой горестный, что Ирграм сам не выдержал и разрыдался. Он вдруг ощутил себя ребенком и вспомнил многое из того, что полагал похороненным в памяти, а теперь она выталкивала одну за другой картины. Рынок, грязь, люди, собаки. Кусок лепешки, который он ест, быстро, пока не отобрали. Смех, камни, что летят в него. Дети жестоки, особенно когда жестоки взрослые. А они Ирграма не любят, и мать его. «Ублюдок! Ублюдок!» — кричал туман, надрываясь. «Идите вы, на!» Ирграм заорал и захлебнулся тяжелой этой белизной. «Успокоиться! Нужно успокоиться!» выстроить щит. Память о желании сама по себе имела место ментальное воздействие. Кто-то или что-то коснулось сознания будоража его. Именно. Ирграм справится. Ему давно не шесть лет и даже не семь. Он не мальчишка, который выживал на задворках города, но маг, взрослый, состоявшийся. Именно. Он не просто сумел вырваться из того болота, которое сожрало его мать, Да и не ее одну, он стал лучшим, он поднялся настолько, насколько это вовсе возможно для человека безродного. Мысли поплыли, слезы сменились шепотом, в котором теперь чудились обещания чего-то. Славы, денег, власти. Разве грамму не хочется власти? Настоящий, такой, которая есть у высоких родов. Разве никогда-то не сравнивал он себя с ними, с теми, кому многое было даровано свыше, просто по праву рождения? Разве не думал, что он умнее, честнее, и у него будет шанс? Всего-то надо встать и сделать пару шагов. Нет, Ирграмм усилием воли задвинул и это желание, и готовность бежать за обещанным шансом. Что за тварь? Звук собственного голоса помог вернуть душевное равновесие. Встать, оглядеться. Где он? Непонятно. В лесу, точно. Ирграм коснулся шершавой коры, и вновь же прикосновение это дало какую-никакую уверенность. Мох под ногами влажный, и ноги проваливаются. Значит, где-то рядом болото. Не в неволе Ирграма пытаются затянуть. Скорее всего. Следовательно, разумно будет оставаться на месте. Или на дерево забраться. Туман вокруг плотный, неестественно плотный. Морочница? Нет. Это мелкая нежить, которая туманы не пускает, но пользуются естественными, как прикрытием. Морочниц и их туман, Ирграмму, встречать доводилось. Это что-то иное. Да и ментально морочницы воздействуют, но иначе. Они туповаты, прямолинейны, и эмоции пробуждают такие же. Другое. Какое? Опасное? И насколько? Весьма, если он дошел до болот и не помнит, как именно это случилось. Где-то рядом раздался тонкий протяжный крик, женский кажется. «Помогите!» «Иди ты!» Ирграм выругался, пытаясь унять бьющееся сердце. Жрец где? Отстал? Или это Ирграм отстал от него? Когда? И главное, в этом белесом мареве не найти, да и вообще искать, крайне плохая затея. Вообще, разумнее было бы не двигаться с места. — Помогите! — неунималась женщина. — Или ребенок? — хитрая тварь. Ирграм помотал головой и отер лицо. Так, думать, туман. Туман плохо, плотный, явно искусственного происхождения. Размеры облака не определить, но не маленькая. Не маленькая. Думай, Ирграм, не слушай крики. Нет никого, ни женщины, ни ребенка. Откуда детям в лесу взяться? Именно, стало быть, что? Стало быть, выманивают. Тварь крупная, вероятно, старая и опытная, но неподвижная. Проглот? Пожорник? Редко встречаются и всегда на месте старых погостов или мест массовых захоронений. Здесь? Что-то там слышал Эрграм про чуму. Значит, возможно. Вполне. Хорошо. Обе твари неподвижны, не приспособлены для активной охоты. Стало быть, если Эрграм удержится здесь, у дерева, то выживет. Плохо то, что туман, ими сотворенный, могут использовать другие, может, не такие опасные, если в одиночку. Стоило подумать, и туман задрожал, выпуская тени. Одну, другую, третью. Низкие твари, узкие. Их ворчание вплеталось в тишину, порождая страх. Плохо, очень плохо. Эрграм прижался к дереву. Загнать попытаются, очевидно. Вопрос в том, кто? Рытвенники? Что заводятся там же, где много мертвой плоти? Мелкие трусливые твари, которых и ребенок отгонит палкой, пока они не в стае. К счастью, крупные стаи встречались редко, ибо когда заканчивалась еда, рытвенники начинали жрать друг друга. Они вновь же туповаты, но наглы. Еще тени? Сколько их? Десяток? Ирграм потянулся к силе и на ладони расцвел шар света, который, впрочем, ясности не добавил. Туман был плотным, густым, и рытвенники прятались в нем. Кружат, не нападают. Пока. Почему? Из молочной взвеси высунулась узкая морда. Клацнули клыки, но встреченный пинком рытвенник укатился в туман, а из него выглянула еще пара и спряталась. Не то. Неправильно. Они нападают вместе и никогда-то не ждут. Эти же, эти кружили. И туман, словно дразня эрграма, отполз. Он отступал медленно, как море, обнажая уродливые лосоватые спины тварей. Ошметки его таяли на проплешенных шкур, задерживались на горбатых спинах, на острых гребнях, что проклюнулись у некоторых рытвенников, Эти были крупнее сородичей и, помимо гребней, обзавелись сизой броней. Твою ж! Их здесь не десяток, сотня, если не две. И стоят, молчат, скалятся, ждут. Рытвенники не умеют ждать. Или это те, что водились рядом с городом магов? Там ведь не было возможности стаи разрастись. А здесь... В алых глазах тварей виделся отблеск разума. эрграм сцепил руки. Отобьется? В голове раздался смех и плач, и шепот обещания защитить. Рытвенники не тронут Ирграмма, если он проявит должное благоразумие. Хрен тебе! Макс стряхнул под дрожащую рукой, а потом вдруг ощутил ярость. Глубинную, зародившуюся в его душе не сейчас, но зревшую, ждавшую своего часа, и эта ярость вдруг сделала неважным ни число тварей, ни опасность от них исходящую. Ярость толкала Ирграма вперед, и он сделал шаг к стае, к тем, кто вперился в него алыми бусинами глаз, и сам, уподобляясь им, оскалился. Низкий гортанный рык вырвался из глотки мага. Звук разнесся по болотам и, подхваченный, приумноженный туманом, заполнил окрестности. Звук разодрал нервы, и стая сделала шаг назад. Вся, кроме огромного зверя. Если обычные рытвенники были размером с кошку, эта тварь была крупнее волкодава. Да и рытвенник ли это? Тоже узкое тело с массивной грудиной и торчащими ребрами, но шкуру покрывает мелкая серебристая чешуя, На загривке и плечах сквозь нее пробиваются шипы. Короткая шея защищена плотными костяными наростами. Издали это похоже на воротник. Тонкие лапы, длинная морда с горбатым носом. Челюсти мощные, глаз почти не видно. Рытвенник заворчал, и Ирграм ответил тем же рыком, А потом, не дожидаясь ответа, скользнул к твари. Тело его двигалось легко, словно он, Ирграм, был воином, или кем-то вроде, пальцы вцепились в шкуру, сдавили, дернули, поднимая рытвенника, из пасти его пахнуло гнилью. Тварь дернулась, и стоило поймать взгляд ее, вдруг затихла и тонко, протяжно заскулила. «Ну!» — Ирграм тряхнул ее. Где-то в голове мелькнула мысль, что поведение его свидетельствует о безумии, но и она и стаяла. сидеть. Рев прорвал туман, и твари сели. «Рычать вздумали!» Он отшвырнул рытвенника, который, кувыркнувшись, перелетел через кочку, но поднялся, чтобы тотчас распластаться на брюхе. «Я вас!» Он запнулся, не зная, чем можно пригрозить тварям. «Вон пошли!» И они попятились. «Мать его! Невозможно такое, но твари вправду попятились!» Молча, слажено, как части чего-то большого, того, что заглянуло таки в Ирграма, и отступила, признавая его силу и его право быть здесь. Он вернулся к дереву и сел, скрестив ноги, оперся на теплый ствол, захотелось пить и есть. И не того, что полагали едой нормальные люди, вспомнился запах крови, мяса. Ирграм не знал, сколько он сидел, борясь с собой и голодом. В сознание его привело ворчание, слабое, и угрозы в нем не слышалось. В руку уже ткнулось что-то жесткое и теплое. Ирграм открыл глаза и почти удивился, увидев рядом с собой рытвенника. Тварь стояла, опустив голову, поджав узкий хвост и ворчала. «Чего тебе?» Она мордой ткнула в тушку зайца. Заяц был теплым и даже почти живым. Во всяком случае, он дышал, и от него пахло кровью. Пусть не такой, как человеческая, но рот моментально наполнился слюной. Ирграм потянулся к тушке, покрутил, пытаясь убедить себя, что ему это не нужно. Он человек цивилизованный. Он человек. Но когда, ставшие вдруг длинными и острыми клыки, пробили тонкую шкуру зайца, Ирграм заурчал. Горячая кровь полилась в глотку утоляя жажду. Ненадолго. И второй заяц, словно по волшебству появившийся рядом с первым, был осушен столь же быстро. Обескровленные тушки Ирграм швырнул рытвеннику, который крутился рядом. И тот, рыкнув, приступил к трапезе. Вскоре о существовании зайцев напоминали лишь клочки пуха. Так-то лучше. Ирграм теперь чувствовал себя, если ненормально, то всяко лучше, чем прежде. Туман же таял, медленно светлело небо, и он ощущал эту тревожащую близость рассвета, как и рытвенник. Зверь заволновался, закрутился и заскулил. «Не любишь света?» Эрграмм хлопнул по ноге. «Ничего, иди, найди себе какую нору, что ли?» Подумалось, что Эрграмму тоже убежище понадобится, пусть не сейчас, Но то, что происходило с ним, явно свидетельствовало, что Ирграм перестает быть человеком. Кого превращается, он поймет позже. Как и то, что с этим делать. А пока Ирграм поднялся, потянулся и, глянув на полоску света где-то там, на краю небес, проворчал. «Надеюсь, этого ублюдка не сожрали. Все-таки, если кто-то и знает ответы, так этот жрец, чтоб ему...» Скулёж рытвенника резанул по нервам, и тварь, крутанувшись в последний раз, все таки исчезла. Миха икнул, вытер губы и уставился на магичку. Сидит, улыбается, ласково так, как дурачку. «За кого ты меня держишь?» Осторожно поинтересовался Миха, прикидывая звать уже на помощь или поздно, За разумного человека, оказавшегося в непростом положении. И ресницами хлопнула. Нет уж, к ресницам у Михи иммунитет еще в том мире выработался. На первом году отношений с Ленкой. И ведь главное-то что? Миры разные, бабы разные, а туда же. Замуж. Медом им там что ли в этом замуже намазано? Я вообще-то едва не помер, напомнил Миха на всякий случай. «Из-за тебя». «Я тоже». «И что это меняет?» «Все». Моя мать дважды пыталась убить моего отца. Миара запрокинула голову, опираясь затылком на высокую спинку стула. А потом они помирились и жили долго, счастливо, в любви до согласий. «Не совсем». Он снял с нее кожу, вынул сердце, а из костей сделал голема. «Радикальненько!» И вот сомнений не возникло, что правду говорит. Она ему изменила и передала некие документы, наверное, важные, не знаю, мне было семь. Пожалуй, это как-то могло объяснить общую ее стервозность, но в дебри психоанализа Миха вникать не собирался. «Вот знаешь, он оперся руками на стол и подался вперед. На аргументы «за» это как-то не тянет, что ли. Скорее даже наоборот. Моя мать была рабыней, дорогой, с хорошей родословной, но тем не менее. И потому отец не взял ее в жены по обряду. В противном случае она не смогла бы сделать что-то против него. Миара сделала глубокий вдох. Там, где я выросла, не может быть речи о доверии, но браки должны заключаться. И с равными. Однако близкородственные связи опасны, от них рождаются больные дети. «Генетику не обманешь», — пробурчал Миха. «Что? Неважно. Главное, что есть способ, и он позволяет взять в жены женщину другого рода, не опасаясь, что интересы собственного будут для нее выше интересов мужа». Миха хмыкнул. Это не та клятва, которую давал тебе брат. Ее обойти не получится. Говорят, что ритуал был создан еще древними. Уже ритуал? Она чуть склонила голову. Мне дважды довелось присутствовать, так что да, ритуал. Главной частью его считаются брачные клятвы, однако за ними стоит многое. Несколько дней подготовки, слияние крови, слияние силы, По сути, жена становится частью рода мужа и веряет ему не только свою судьбу, но и разум, волю, силу. Как-то неоптимистичненько звучит. Ты странный дикарь, знаешь? Миара подвинула к себе пустую миску, понюхала, вздохнула. Говорили. Главное, что ритуал скрепляется печатями. Это своего рода артефакты, сотворенные на заре нынешнего мира. Они несут отпечаток силы, и, как мне кажется, созданы они были вовсе не магами, не теми магами, которые сейчас владеют городом. Она чуть прикрыла глаза. Печати закрепляют клятву, печати привязывают нити силы к главной ветви рода, печати делают ее неотменяемой. И жена ни действием, ни бездействием, ни словом, ни молчанием, ни даже мыслью не способна изменить интересам мужа. Мужу, впрочем, тоже. Понимаешь? Брак, мать его, с гарантией. Только как-то оно в голове не укладывается. Да и не пахнет тут долго и счастливо. Счастьем, так точно. И что, выходит на таких условиях? Почему нет? Не знаю. Как-то, в общем, Как-то сложно представить, чтобы кто-то добровольно согласился на такое. Добровольно? Она рассмеялась, и смех был звонким, только почему-то не веселым совершенно. Хотя ты прав, согласие они дают добровольно, только дело рода, как получить это согласие. А способов много. Да уж. Что еще ответить? А ведь ответа она ждет, и предложение сделано. Тебе-то это зачем? Миха отобрал свою миску и заглянул внутрь. Миска все еще была тоскливо пуста, и появилась мыслишка, что еще немного, и он на все согласится, не то что на женитьбу. Или я так понравился? Теперь она и вправду смеялась. И весело, да. Ты дикарь! Знаю. Он провел пальцами по миске и сунул в рот. На пальце остался маслянистый сладкий след, что ж, иногда быть дикарем выгодно. Но мало ли, что я знаю о вкусах местных женщин. А ведь смех у нее красивый. И сама... Нет, Миха не всерьез. Миха не собирается совершать такую глупость, как эта женитьба. ни в жизни. Но узнать-то стоит.